Глава двадцать вторая. С Кругловым Валерия не встречалась с того самого дня, как он честно признался в чувствах к другой женщине. Наивность Валерии порой достигала немыслимой концентрации – Так, к примеру, Валерия до сей поры не догадывалась, что это другая женщина и есть ее подруга Лиза. И уж тем более не подозревала она о том, что Елизавете известно об охоте на Круглова. Валерия полагала, что это тайна, ее тайна, а Круглов, как благородный мужчина, обязан женскую тайну хранить. По этой причине Валерия, услышав Круглове, не решилась признаться подруге, что не хочет видеть его. «Будь что будет!» – решила она. «Между нами все вышло ужасно плохо. Но не съешь же Круглов меня. Сделаю вид, что все давно позабыла. И пошел он к черту этот писака». Однако Круглов не пошел. Появление Валерии подействовало на него, как сигнал трубы на кавалерийского коня. Круглов ожил, и его понесло. Слишком быстро в тот злополучный вечер ретировалась Валерия. Он был уязвлен, поскольку настроился на триумф, на продолжительный роман. Благодаря напору Валерии, закомплексованный Круглов перестал сомневаться в своей мужской неотразимости, и уж абсолютно уверен он был в ее сильных чувствах. И что же? Все так хорошо шло, и вдруг она... Эта заполошная Валерия бессовестно исчезает. Какое-то время он ждал и сильно переживал. Даже забросил работу. Но потом пришла Лисовед и развеяла грусть-тоску. Амеба Круглов отдался своим простейшим радостям. Ему казалось, что Валерию он совершенно забыл. Забыл. И вот теперь выясняется, что это не так. Сломя голову, бросился Круглов блистать. Рассказывал свои новые мини-романы Сыпал анекдотами Всех веселил и даже сам заплатил за ужин Чем вызвал у Лизы шок и усмешку у Михаила Да-да, Круглов заплатил за ужин Когда же все поднялись из-за стола Он вдруг осознал, что сейчас придется расставаться с Валерией И решительно запротестовал Куда мы спешим? «Надо остаться!» «Чудесно!» Обрадовалась Елизавета, Которая жадиной не была, Но и платить не любила. «Остаемся, но только за твой счет!» «За мой!», за мой Просияв, согласился Круглов. Валерия, не подозревая, Какие ради нее вершатся подвиги, Разволновалась. «Остаться? Чтобы слушать опять его болтовню?» И действительно... Так неутомимо трещал Круглов, что за несколько часов подругам не удалось переброситься и словом. Михаил, кстати, тоже был чем-то недоволен. Он волком смотрел на Круглова, рассыпавшегося перед Валерией, и тихонечко свирепел. Круглов, что ему совсем не свойственно, недовольство Михаила заметил. Он привык быть всеобщим любимцем, а потому озадачился и даже расстроился, что, правда, умело скрывал. В общем, Валерия психовала, Михаил свирепел, Круглов на части разрывался между положительными и отрицательными чувствами. Одна лишь Елизавета выглядела счастливой. Она уселась поближе к Мише, почти на него легла, и приготовилась до ночи слушать глупости Круглова. А матером волке, похоже, она намертво позабыла. — Лиза! «Зачем я сюда пришла?» На тридцать втором бородатом анекдоте, теряя терпение, прошипела Валерия. «Полагаешь, мне больше делать нечего, как с вами по клубам клубиться?» «Елизавета так не полагала». «Давай поменяемся местами», – нехотя попросила она Михаила, усаживая Валерию около себя. Круглов тем временем рассказывал о своем новом романе и был так увлечен собой, что даже не заметил перемены. «Вот же болван!» – процедил Михаил, усаживаясь с ним рядом. «Ты не прав, он очень умен!» – из вредности возразила Валерия. «Когда человек так много болтает, то среди глупостей промелькнет и что-нибудь умненькое» презрительно парировал Михаил. «Вы о чем?» неожиданно заинтересовался Круглов. «О твоем любимом деле», проявила находчивость Елизавета, от глаз которой не скрылась неожиданная нервозность Михаила. «О да!» обрадовался Круглов. «Если Бог хочет наказать человека, он лишает его того самого интереса, который называется любимым делом. Без этого интереса жизнь мучительно и бесполезна. И Круглова опять понесло. Забросив свой новый роман, он принялся философствовать. Пользуясь его одержимостью, Михаил в открытую строил Круглову рожи, но тот их не замечал. «Вот видишь!» Кивая на мужчин, сказала подруге Елизавета. «Здесь можно говорить о чем угодно. Каждый занят собой. Сейчас и мы уладим все наши дела. Но для начала скажи мне, что у тебя с Рафиком?» «Он мне надоел», призналась Валерия. Елизавета опешила. «Почему?» «Потому что я ему не верю». Э -э «В каком смысле?» «Не знаю. Не верю и все». Интуиция подсказывает, что он врет. Нет у него никакого желания жениться. Да и мне он не очень-то нужен. Ладно, фиг с ним. Лучше скажи, как у тебя с Дорофом? Он нравится мне значительно больше, Рафика, призналась Валерия. ха, -ха это я уже поняла, усмехнулась Елизавета. Да и кому не нравятся миллиардеры? А как складываются ваши отношения? Лиза, как они могут складываться без твоей методы? К тому же понять не могу, зачем Доров взял меня на работу? Елизавета опешила. Ну, как зачем? Видишь же сама, с утра до вечера, как собака, у него под дверью сижу. Порой он просто обо мне забывает. Офис хорошо охраняется, а Доров почти не выходит из своего кабинета. Не все же пора устанавливать контакт». «Он во мне не нуждается!» – пожаловалась Валерия. «Мы почти не видимся! Днем он занят, по вечерам и выходным отпускает меня домой. Как тут контакт установишь?» «Да, тяжеловато», – согласилась Елизавета. «Но возможно. Вы с ним уже беседовали о чем-нибудь, кроме работы». О том, что городка беседовали о бардаке, и Доров даже игриво ее за щечку щипал, Валерия начисто позабыла. «Ни разу!» – пожаловалась она. «Я для него, что истукан, как мимо пустого места проходит. Одно-два слова буркнет, и весь разговор». «Понятно!» – задумчиво пропела Елизавета. «Ты права, Валерчик, Пора начинать. Пока ты для него окончательно в мебель не превратилась. Валерия оживилась. Пора. Давно пора начинать. Но с чего? Начнем вот с чего. Завтра попросить Гдорову на разговор тета-тет. За рули с каким-нибудь ценным предложением. Валерия насторожилась. А где предложение взять? Елизавета мученически закатила глаза. Ну, ясное дело, где? У меня. Пусть это будет что-нибудь из твоих профессиональных заморочек. Вдруг мол тебя осенила идея по укреплению безопасности шефа. Это реально? Реально. Успокоилась Валерия. Охране всегда есть что подсказать. Ну вот и чудненько. Порадовалась Елизавета. Пусть видит, что ты бдительна и из-за него волнуешься. Мужчинам это всегда приятно. В ходе беседы прощупаешь, как он на тебя реагирует. «Боюсь, что никак», — опечалилась Валерия. «Судя по всему, я не в его вкусе». Елизавета с лукавой улыбкой возразила. «А вот и нет». Миша мне по секрету сказал, что Доров обожает как раз таких высоких, белокурых красавиц, как ты. А Мише можно верить. У него информации о Дорове дофига и больше. Валерия мгновенно перешла на шепот, хоть в этом и не было необходимости. Круглов Михаил Михаил, и зло, о чем-то спорили. Похоже, они вообще забыли про дам. — Уж если речь зашла, Миша! — прошипела Валерия. Позволь тебя спросить. Спрашивай, снизошла Елизавета. Неужели ты и в самом деле влюбилась в этого белобрысого придурка? Нет, конечно, не идиотка же я. Валерия пытливо вгляделась в подругу и отрезала. Не верю. Ну, клянусь, зачем он мне этот нищий? Как перестань парню голову морочить, возмутилась Валерия. Тебе игрушки, а ему трагедия. Оставь его в покое, если еще не поздно. Теперь Елизавета принялась пытливо сверлить глазами Валерию. «А ты уверена, что на него не запало?» Спросила она. С чего ты взяла? Глупости! Я думаю только о Дорофе!» А вот я поверить не могу, что тебя пронесет мимо этого зачуханного блондина. Уж очень он подходящая кандидатура. И третесь бок о бок с ним каждый день. Ты с ним уже откровенничаешь. Валерия взорвалась. «Как я могу запасть на блондина, когда уже на брюнета запала?» Она закричала слишком громко. Круглов и Михаил прекратили свой спор и молчаливо уставились на подруг. А «Вы что, ругаетесь?» Удивленно тараща глаза, спросил Круглов. Зная строптивый нрав Валерии, Елизавета испугалась, что та брякнет что-нибудь слишком откровенное про Дорофа. Это было особенно неприятно в связи с тем, что к их столу направлялся Пашляков – известный тусовщик, патологический сплетник и модный журналист, уже много лет врущий под псевдонимом Правдин. Заметив его, Елизавета поспешила увести разговор на безопасную тему. У круглых! воскликнула она. Да забыл рассказать, как прошла твоя пресс-конференция. О, обрадовался тот. Да отвала она слушался глупых вопросов. Впрочем, вопросы всегда одинаковые. Со временем меняются только ответы. Раньше, когда я был молод, меня спрашивали, «Господин писатель, что мешает вам написать шедевр?» Я гордо отвечал, «Отсутствие денег!» Михаил усмехнулся. «А что теперь?» «А теперь, мне говорят, господин писатель вы в моде что сейчас вам мешает написать шедевр присутствие денег отвечаю я пошляков остановившийся за спиной михаила дождался конца рассказа и молча протянул круглову газету тот газету взял и нарочито демонстрируя недовольство пробурчал что «Что ты съешь мне тут, щелкопер? Очередную свою почкатню Да нет, не мою!» Не без гордости возразил Пошляков. «И я всех ругаю, а тут безбожно нахваливаю твою новую книгу. Будто там есть что хвалить!» «Не ври!» Разворачивая газету, рассердился Круглов. Книга моя хороша. Да где-то статья, покажи-ка у них, коль знаешь. На другой, на другой стороне. Подсказал Пошликов. Круглов принялся вертеть газету, и вдруг Валерия увидела на одной из страниц свою фотографию. Валерия увидела на одной из страниц свою фотографию. «Что это? Что?» – закричала она. «Бо! Да тут знакомые все лица!» – изумился Круглов. «И что же в связи с этим пишут?» Он вслух прочитал статью, в которой смаковалась биография Валерии, начиная с Лондона и террориста Эрдогана. Было там и резюме. Миллиардер Доров сошел с ума и приблизил к себе чокнутую, которая однажды уже на него покушалась. «Во что же выльется история на этот раз?» – интригующе вопрошал анонимный автор. Когда Круглов дочитал статью до конца, за столом воцарилось молчание. И вдруг Валерия набросилась на Елизавету. «Лиза, что это? Что?» Краснея от гнева, закричала она. «Лиза, как ты посмела?» Елизавета остолбенела. «Лера, Лера, это не я, клянусь, это не я!» Испуганно промямлила она. «Не ты? А кто же? Кто еще про меня все это знает? Я тебе доверилась, а ты растрепала на всю страну. И это пресс-секретарь Дорофа. Хорошую же службу ты ему заслужила!» И Круглов, и Михаил хором бросились защищать Елизавету и успокаивать Валерию. «Здесь надо, надо разобраться!», разобраться. – Бубнили они. «Лиза, возможно, не виновата!» «Да, пошли вы все!» – гаркнула Валерия и, опрокидывая посуду, поднялась из-за стола. Она решительно направилась к выходу. Елизавета, приговаривая «Лера, Лера!» – потрусила за ней. За Елизаветой устремился Михаил со своим растерянным лепетом. «Всё утрясется, Всё уладится!» За столом остался один Круглов. Пошляков ошеломленно осел в кресло Михаила и вопрошающе уставился на Круглова. Тот пожал плечами и озадаченно пробубнил. «Как это случилось? Ума не приложу!» «А кто это Лера?» Изумленно поинтересовался Пошляков. «Это Лера! Чистая холера!» Изрёк Круглов, любуясь собой!